5 часов вечера. Говорит мне Адельфина, что хоть и тяжелый денек был, но все же он кончается. Я смотрю, как тонет солнце в купах высоких деревьев гуаруми. Что будет с сеньором? С каким сеньором? которого увезли с выбитым глазом? Боюсь с ним что-то случится. Не волнуйся, бабушка. Он знает, что нужно делать. И я вижу, как у Адельфины глаза наполняются слезами. Ну будет, будет. Не думай про это. Выпьем кофейку. Ребятишки наигрались, наверное, есть хотят. Я уже выпила, бабушка. И тебе чашечку оставила. Ребят тоже, когда власти ушли, покормила. Я ей говорю тогда: "Не плачь, дочка. Что с тобой?" "Ничего. Вспомнила Марию Ромелию, как мы с ней на автобусе из Челаты ехали. Что бы со мной было, если бы ее тогда убили. Видишь, бабушка, где довелось познакомиться. А когда я сюда раньше приезжала, Я ее и не видела даже, как она смело вела себя. А ведь еще совсем девчонка. Какой через несколько лет будет? Ну, девочка, а плакать то зачем? Что прошло, то прошло. Не забудь, что ты сама еще почти ребенок. Да и Марии Ромелеи еще подрасти надо. Раз ты уже так говорить начинаешь, значит тучи над землёй сгущаются ты говоришь как старуха бабушка мне папа очень помог когда я совсем еще маленькая была он рассказывал почему столько несправедливости на свете он хотел чтобы я сознательной как говорит дедушка чета была а кругом бабушка что творится есть много таких, как Мария Румелия, но мы их не знаем. Ну ладно, милая, хватит. Пойдем домой. Начинает туман опускаться. еще простудишься. Чёрт, малыши в патио притихли. Скорее домой, пока москиты не искусали. Анна вытерла с передником И когда мы направились к дому, говорит: Бабушка, я все думаю, что с моим папой будет. Отдадут нам его или лучше забыть о нем? Он мне так помог в жизни разобраться. Я боюсь увидеть своих без отца. Вы же знаете, что моя мама совсем не такая сильная. Мои младшие братишки и сестренки... Её вымотали. Ей тяжело жить. Все стирает, да гладить чужое. У вас есть я и дедушка Череп. Вы же знаете, как он все понимает. Он ведь первым человеком вообще не стал. Ты не представляешь, как его уважают. Послушай, бабушка, Бабушка, послушай, вдруг закричала она мне. Я только что видела тело Капрала Мартинеса. где?" спросила я. А она отвечает в голове. Перед глазами будто картину нарисовали. Глаза и рот у него открыты. Ему стараются смежить веки, а они все открываются. Сестры и мать его вокруг стоят. И поскольку рот закрыть не сумели, сунули туда лимон, чтобы мухи не залетали и чтобы черви внутри не завелись. Тогда я говорю: "Ох, доченька, это же кошмар". А она отвечает мне: "Это мое сердце подсказало". Она еще никогда меня не обманывала. Всю меня дрожь охватывает, пока зажигаю светильник.